Внезапно Орок остановился, как вкопанный. Нас бросило на стенку кабинки. Юрао едва меня удержал. И пока я потирала ушибленный все же нос, дверь открылась, и мы услышали наглое. «Брррр! В смысле, далеко собрались?» И здоровенный наглый кот, сверкая зелеными глазами, растянул мордочку в принаглой улыбке. «Навер!» Юр перегнулся через бортик, Схватил кота за шкирку и втащил к нам. — Рад видеть, только не перекидывайся. — Да я понял, повозка двухместная, — ответил дух золотого дракона, прыгая ко мне на колени. — Деечка, малышка, кто с тобой так жестоко, а? Морда бледная, под глазами бездна, губы. Кто-то вчера много целовался у нас, а? и требовательное. Юррр! Не знаю, — лениво отозвался дроу. Меня в этот эпический момент не присутствовала но точно не долговязый. А Рук чего встал? Кот, сидящий на задних лапах и пристально разглядывающий меня, фыркнул и выдал. Во имя яйца! Забыл совсем! Затем поднял хвост и с его пушистого кончика в кентавра Сорвалось бледно-зеленое заклинание. Стазис распался, ничего не понимающий возница, сорвался на стремительный забег. Меня вдавило в кресло. Юрау также, наавир невозмутимо и непоколебимо продолжал рассматривать мое лицо, нервно подергивая кончиком хвоста. Затем задумчиво спросил. «А переживала вчера чего?» Пожав плечами, я промолчала. «Нет». По какому поводу пришлось понервничать, я помнила. Не могла бы забыть даже при всем своем желании. Но вот поцелуй вспоминала с трудом. Потом накатила. Мы с магистром в океане миров хаоса. Его признание. Моя на него реакция. — Дей, ты краснеешь! — с улыбкой заметил Юрау. — Поцелуй вспоминает! Наверх продолжал пристально меня разглядывать. И, как оказалось... Исключительно для того, чтобы сообщить, чего там у тебя было не ясно, но на нервничалась ты на перевоплощение Анрисии. Я невольно улыбнулась. Мысль о том, что царапка снова может говорить и перевоплощаться, очень радовала. Внезапно карета дернулась, и Орок сорвался на невероятную скорость. — Нет, это уже беспредел! — возмутился Юрал. Счастливчик отреагировал странно. Обернулся, вгляделся в стекло На передней стене кабинки И мрачно произнес «Вот я как чувствовал!» «Что происходит?» Глядя на возницу, Уже заметно охваченного Красноватым сиянием, спросила я «Нас угоняют!» Произнес дух золотого дракона «Падай в обморок!» «Да проще это остановить!» Юр протянул ладонь Между когтистыми пальцами пробежала фиолетовая искра. — И не узнаешь, у кого на области хватило? — возмутился дракон. — Я не уверен, что выберемся! — несколько нерешительно произнес дроу. — Я бессмертный, малышка под защитой, решать тебе! — навер весело подмигнул офицеру найтису Давно таким трусливым стал? на губах Юрау Расплылась улыбка, странная и тоже бесшабашная. Мне это не нравится, глядя, как все дальше от центра города мчит носорог. Но друг с драконом были целиком и полностью за авантюру, в которую нас неумолимо втягивали третьи лица. «Дэй, у нас тут два неслабых мага и один талантливый проклятинет!» Наавир оскалился, придовольная улыбкой. Так стоит ли отказываться от настойчивого предложения побеседовать? По телу мелкая дрожь ожидания, предвкушение чувство опасности словно на языке, и в то же время я не знаю, кто это, но если это те личности, с которыми мы уже имели дело... Юр, вспомни нападение проклятийника, мы едва выжили с тобой, а Карак тогда в конторе... Наш противник посильнее, чем два неслабых мага и одна перепуганная до дрожжия. Меня с вами не было. Счастливчик встал на задние лапы, похлопал меня по щеке и сообщил. Во имя бездны, Дэй, учись рисковать! Рисковать? Я мрачно посмотрела на Юра. Глаза сияют предвкушением. На счастливчика хоть и кот, а выражение морды такой же, как и у Дроу. Чувствую себя, как в далекие времена моего детства, когда братики куда-нибудь втягивали, и я точно знала, что нужно сказать «нет», но и самой было безумно интересно. Ладно, — сдалась я. Наш человек! — Навер довольно скалился. А то! — подтвердил Юрал. Видел бы ты, как она лордов обставила ночью! Не видел! Наавир с надеждой посмотрел на дроу. «И как?» «Я сам обалдел», — признался партнер. «В тихой дее, оказывается, такое водится». «Тоже горжусь!» Дракон похлопал меня по руке и приказал. «Успокойся, я уже все понял». «На территории оборотней гонят», — вглядываясь в дорогу, которая петляла между высокими домами, произнес Юрал. «Вампиры!» — продолжил выяснять ситуацию на авир «Вампирам дорогу не переходили в последнее время!» Мы с Юрау переглянулись. Вроде как нет, помогли даже. «А чары на кентавре вампирские!» — упорствовал счастливчик. «И гонит он нас к оборотням, видимо, чтобы следы замести». У оборотней защиты никакой толком, В их крепость не пробраться, Но в лесах и троллям опасно, Чем и пользуются разные темные личности. Так что вопрос, кому из вампиров? Договорить он не успел. Повозка дернулась, накренилась на повороте, И обезумевший орук стремительный Помчал нас по лесу. Причем дороги как таковой не было, и нас подбрасывало на каждом ухабе, и говорить стало совсем неудобно. Меня придержал Юрао, счастливчик вцепился когтями в обивку и шипел что-то вроде «Заандра Кумана! Урки безмозглые! Я вас!» Дальше шло неразборчиво, но едва повозка накренилась в очередной раз, Юр тоже прошипел «Я понял их коварный план!» Нас хотят угробить самым негуманным способом! — Повозка и кентавр, как способ жесточайшей казни, оригинально! — наверх мыкнул. — Но не в духе вампиров, тем кровь подавай! — и Еще немного, и я им подам зубы на блюдечке! — Дроу явно начал злиться. — Клыки в смысле? — не понял дракон. — Клыки я себе заберу! — не согласился Юрао. — Повешу на шею в качестве трофея, а им исключительно зубы. Я, в отличие от них, говорить была не в состоянии. Приходилось прилагать все усилия к тому, чтобы доехать до места встречи с неведомым противником, живой и, по возможности, без синяков. А потому, когда повозка остановилась, я была просто искренне этому рада. — Меня нет! — прошептал счастливчик. — Я так и думал, — хмыкнул Юрао. — Тут нет магов. — Сильных нету. Слабые не сам сообразят, что я есть. Кот довольно оскалился. Юр глянул на меня, улыбнулся и прошептал. — Тебе рот закроют быстро. — Что? — не сообразила я. В следующее мгновение диким звоном оглушила выбитое в повозке стекло. Меня схватили чьи-то руки и выволокли прямо через окошко. Юр изобразил гнев, но его улыбку я точно разглядела за секунду до моего похищения. Головокружительное перемещение, вихрем сменившаяся картинка и пейзаж леса перед моим лицом сменился оскаленной рожей красноглазого, разъяренного вампира, прошипевшего «Темных госпожа Риаты!». Я попыталась бы ответить, но второй, судя по всему, тоже вампир, крепко держал, зажав мне рот ладонью. Так что о вежливости пришлось забыть.